Эпилог. Даже если ты жена повелителя и у тебя есть куча слуг, а о своём ребёнке всё равно хочется позаботиться самой. Самой переодеть свою шестилетнюю Синтию, распустить её каштановые волосы, уложить в постель, укрыть одеялом и самое приятное прочесть сказку на ночь. Ту самую, что мне читали в детстве Золушку. Ведь даже в магическом мире детям нужны сказки. Пусть они и сами способны колдовать, а магической силы у Синтии оказалось довольно много. Недаром малышка дочь мага и ведьмы. Мам, а мам, как вы с папой познакомились? спросило моё сокровище задом чиво наморщив носик и уставившись на меня своими зелёными глазами. Я всех спрашиваю, но никто не может мне ответить. Я его на рынке встретила, ответила я. Он мне сразу сильно понравился. А дальше? А дальше как в сказке. Не рассказывать же маленькому ребёнку подробности наших отношений. Никто уже не вспомнит даже о том, что я была наложницей. Да и гарема при дворце давно нет. А уж о подробностях нашего с мужем непосредственного знакомства мало кто знает. Собственно, мы с Элиасом надеемся, что большинство людей так и останется в неведении. Я не успела дочитать сказку, дочь уснула. Все-таки эффект сказок в качестве снотворного для детей практически волшебный. Что ж, мне тоже пора отдохнуть. На восьмом месяце беременности не так уж и легко, тем более наш с Элиасом сын весьма бодро пинается. Да и несмотря на срок, у меня много обязанностей, части из которых я возложила на себя сама. И не хотела отказываться. Я все-таки открылась в этих кондитерских, как когда-то и мечтала. Отправилась в нашу Селиасов спальню. Там встретила уставшего супруга. Синтия спит? Да. Спрашивала, как мы с тобой познакомились. Улыбнулась я. Что ответила? Спросил он. В его голосе чувствовалось легкое напряжение. На рынке увидела, сильно понравился. Промолчала о том, что настолько понравился, аж пришлось купить. Элиас прижал меня к себе и поцеловал. Я думаю, это была твоя лучшая сделка. Хитро улыбнулся он. Я в этом никогда не сомневалась, ответила я. Всё хорошо, только Василёк опять устроился на нашей кровати. В который раз? Конец. Для вас читала Тина Голд.